Голос Половцева был неузнаваемо тих, в нем почудилось Якову Лукичу какая-то надорванность, большая тревога и усталь. В Горенке Половцев снял сапоги, из сидельной сумы вынул казачьи синие с лампасами шаровары, надел на свои мокрые по самый высокий простроченный пояс, повесил над лежанкой просушить.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 Из глаз его исчезла сонная наволочь, голос окреп. «Ну, как дела тут?» Яков Лукич коротко рассказал, спросил свою очередь. «А какие ваши успехи? Скоро?» «На этих днях или...» «Вовсе не начнем. Завтра ночью поедем с тобой в войсковой. Надо поднимать оттуда, ближе к станице. Там сейчас агитколонна.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 — Котище! Да какой же ты вороной! Люблю я лукич кошек. Лошадь и кошка — самые чистоплотные животные. У меня дома был сибирский кот, огромный, пушистый. Постоянно спал со мной. — Масте такой, половцев задумчиво сощурил глаза —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 И до того засек, что он весь обмочился. И уже, знаешь, не визжит, а хрипит да всхлипывает. И вот тогда я взял его на руки. Половцев улыбнулся как-то виновато, смущенно одной стороной рта. Взял, да так разревелся сам от жалости к нему, что у меня сердце зашлось. Судороги тогда со мной сделались.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 А вы, ваше благородие, господин Исаул, наслышаны об этом, что тут вот до вашего прибытия совет про между нашел? Тут газетка, где уже интересная проявилась Что? Что ты говоришь, дед? хрипловато спросил половцев. Газетка, говорю, из Москвы пришла, и в ней пропечатанное письмо. председателя всей партии, секретаря, поправил кто-то из толпившихся возле печи. Тобишь секретаря всей партии, товарища Сталина. Вот она эта самая газетка от второго числа сего месяца. Не спеша старческим тенорком говорил старик, а сам уже доставал из внутреннего кармана пиджака аккуратно сложенную в четверо газету.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 Через левшову балку в плынь шел со слезами, а перебрался через нее. У одного знакомства в станице заради Христа выпросил. Купил я эту газету, заплатил за нее. Пятнадцать рубликов заплатил, а посля уж доглядели, что на ней обозначена цена — пять копеек. Ну, да деньги мне с общества соберут. С базы по гривеннику так мы порешили.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 — Это что же, казачки, измена? — Уж это как хотите, — ответил ему еще один старик. — Как хотите, прозывайте, но нам с вами зарос не по дороге. Раз сам хозяин стал нам в защиту, то чего же нам на сторону лезть? Вот меня лишили, за зря голосу, выселять хотели, а у меня сын в Красной армии, и значит, я своих...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 Сказать «свои природные», а эти черт типа каковских утарят. Ходят гордые все, а средь зимы снегу не выпросишь, и попадешься им так уж милости не жди. Я побывал в двадцатом году за границей, покушал французского хлеба на полях и не чаял от этого ноги притянуть. Дюжа уж хлеб их горьковатый, и много наций я перевидал, а скажу так, что окромя...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 По-русски даст наш биток какому-то англичанину, а он с ног, копырь и лежит, за голову держится, тяжело вздыхает. Нежные они на русский кулак, и хоть сытно едят до да квелые. Мы этих союзников раскусили и поотведали. Нет уж, мы тут с своей властью как-нибудь сами помиримся, а ссоры с куреня нечего таскать. Расписочки-то вы нам ублаговолите назад.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 прочитал письмо, присланное перед их приездом с коннонарочным, сжег его в печке и начал увязывать переметные суммы свои пожитки. Яков Лукич, войдя в Горенку, застал его сидящим за столом. Литьевский, посверкивая глазом, чистил маузер, собирал точными быстрыми движениями смазанные ружейным маслом части,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 Какой народ, подлецы, дураки богом проклятые. Они не понимают того, что это статья — гнусный обман, маневр. Они верят, как дети. О, земляная, их дураков большой политики ради водят, как самка на удочке. Подпруги им отпускает, чтобы до смерти не задушить.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 настороженно спросил Половцев. — Так, может, статься, понадобитесь вы или человек, какой к вам прибудет. Половцев покачал головой и встал. — Нет, этого я тебе сказать не могу. Но так недели через три ожидай меня. Прощай. И подал холодную руку. Коня он оседлал сам, тщательно разгладил подник, подтянул подпруги.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 по хрусту определить не фальшивые или